Глава 21. В шесть утра по окнам забарабанил дождь. До меня донесся звук машины, проехавшей мимо дома по каким-то ранним делам. В третий раз за последнее время я видела в момент зарождения нового дня и радовалась этому так же, как Джо Монтана, забитому в свои ворота мечу. Я не люблю спать днем, но и просыпаться на заре не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Тем не менее, на этой неделе я трижды наблюдала, как в небе появляется солнце. Два раза я в это время только укладывалась спать, а сегодня ворочилась и терзалась, не чувствуя себя отдохнувшей после 11 часов, проведенных в кровати. Вернувшись домой после разговора с Гебби, я решила устроить пир своему желудку. Съела кусок жирной жареной курицы, разведенное в молоке сухое картофельное пюре с синтетическим соусом, мягкую булку и кусок плохо пропеченного яблочного пирога. Потом приняла горячую ванну и занялась отковыриванием корочки от правой щеки, что ничуть не помогло мне стать более привлекательной. И без корочки я с этой раны выглядела ужасно. Часов в семь включила телевизор, чтобы посмотреть игру «Экспос», и заснула, как только началась прямая трансляция матча. Поднявшись с кровати, я включила компьютер. В шесть утра или в шесть вечера он был готов заработать в любое время суток. Я отправила электронное письмо Кэти с сервера МакГилла. Она могла получить это сообщение при помощи ноутбука и модема и прямо из своей спальни отправить мне ответ. Да здравствует всемирная паутина. Я открыла один из документов. Курсор замигал в верхнем левом углу, напоминая, что созданная мной таблица практически не заполнена. Правильно, я впечатала в нее только заголовки столбцов. Когда я начала эту работу, задумалась я. В день парада. Прошла всего неделя, а мне казалось уже несколько лет. Сегодня третье. Тело Изабелла Ганьон нашли месяц назад, а Маргарет Аткинс — неделю. За это время нам ничего не удалось сделать, лишь обнаружить очередной труп. За квартирой в кирпичном доме на улице Бирже было установлено наблюдение. Ее жилец так больше и не появлялся. Неудивительно. Наш визит не принес никаких результатов. а Сен-Жаке никто ничего не выяснил. Найденный в Сен-Ламбере скелет до сих пор не опознан. Кладель упорно не верит в то, что все эти преступления взаимосвязаны. А Райан считает меня свободным художником. Прекрасно. Я переключила внимание на таблицу и добавила в нее несколько колонок. Физические характеристики. Место проживания. Условия жизни. Работа. Друзья. «Члены семьи», «Дата рождения», «Дата смерти», «Дата обнаружения», «Время», «Место». Вписала в таблицу все, что могло подвести меня к разгадке. Слева разместила имена «Аткинс», «Ганьон», «Тратье», «Неизвестная». Последнее слово я надеялась в скором времени заменить фамилией. В 7.30 я закрыла документ, выключила ноутбук, положила его в портфель и собралась на работу. Дороги были переполнены, поэтому я свернула в туннель на Вильмари. Над городом в это утро висели мрачные тяжелые тучи, и его окутывал удручающий полумрак. Улицы затягивала влажная пелена, отражавшаяся в огнях оживленного дорожного движения часа пик. Перед глазами монотонно крутились дворники, лениво разгоняя мутным веером капавшую на лобовое стекло дождевую воду. Я то и дело подавалась вперед, и будто парализованная черепаха вытягивала шею, вглядываясь сквозь водные струйки в дорогу. «Пора купить новые дворники», сказала я себе, хотя прекрасно знала, что в ближайшее время их не куплю. До лаборатории я добиралась целых полчаса. Мне хотелось сразу просмотреть соответствующие документы и заполнить таблицу детальными данными, однако планы пришлось изменить. На моем столе лежали два распоряжения. в муниципальном парке в камнях на дне ручья нашли тело мальчика младенца по словам ломанша тельце было усохшим а внутренние органы практически неузнаваемыми но в остальном труп нормально сохранился ломанш хотел услышать мое мнение о приблизительном возрасте ребенка на осмотр мальчика много времени не потребовалось я взглянула на полицейский отчет прикрепленный ко второму документу в лесу найдены кости Найденными костями я занималась наиболее часто. Это могли быть кости человека, разрубленного на куски убийцей, а могли быть и кости мертвой кошки. Я позвонила Дэнни, попросила подготовить рентгеновские снимки младенца и направилась вниз взглянуть на кости из леса. Лиза принесла мне из морга картонную коробку и поставила ее на стол. Больше ничего не нужно? Ничего. Она подала мне перчатки, и я извлекла из коробки три крупных куска глины. Из каждого торчали кости. Я потрогала глину, твердая, как бетон. Наверное, сначала следует размочить эти глыбы и разделить при помощи сепаратора. Я вернусь после собрания. Каждое утро Ломанш собирал у себя всех патологоанатомов и некоторых других подчиненных для проверки их работы и выдачи новых заданий. Если я в это время была в лаборатории, то тоже приходила на планерку. Когда я вошла в офис Ломанша, за его столом для переговоров уже сидел он сам, Натали Айерс, Жан плитье и Марк Бержерон. Еще в коридоре я узнала, что Марсель Марин сегодня в суде, а Эмили Сент-Анджело взяла выходной. Увидев меня, присутствовавшие сразу сдвинули свои стулья в сторону, освобождая мне место. Я приставила к столу еще один стул и обменялась со всеми приветственными фразами. — Марк, а ты почему здесь? По четвергам тебя обычно не бывает. — Верно, но завтра выходной. — Я совершенно забыла об этом празднике, о Дне Канады. Собирайтесь на парад, — поинтересовался Плетье бесстрастно. Его французский был изрядно приправлен акцентом какого-то отдаленного Квебекского района. В первое время я вообще с трудом разбирала его речь, поэтому и не улавливала смысла отпускаемых им едких комментариев. Но теперь после четырех лет совместной работы научилась распознавать его слова. Прекрасно поняла, что он имеет в виду и сейчас. Скорее всего, этот парад я пропущу. Если передумаете, лучше намажьте лицо краской. Гораздо менее хлопотно. Все захихикали. Или сделайте татуировку. Будет хотя бы не так больно. Очень смешно. Он изобразил святую невинность. Вскинул брови, приподнял плечи, развел руками. Потом желтоватыми пальцами засунул в рот оставшиеся пару дюймов сигареты, лежавшей перед ним на краю пепельницы. И с удовольствием затянулся. Когда-то кто-то сказал мне, что Пелетье никогда в жизни не выезжал за пределы провинции Квебек, а ему было уже шестьдесят четыре года. На сегодня запланировано всего три вскрытия, начал Ламанш, глядя в список перед собой. Предвыходная передышка, сказал Пелетье, протягивая руку за своей распечаткой. Что нас ждет после праздничного гуляния? Да, отозвался Ламанш, беря со стола красный маркер. Хорошо еще, что погода прохладная. Он по обыкновению огласил перечень намеченных на сегодня дел. Предстояло обследовать тело человека, покончившего с собой при помощи угарного газа, умершего в постели старика и младенца, выброшенного в парке. — Самоубийцы, по-моему, все понятно, Ломанш пробежал глазами по строчкам полицейского отчета. — Мужчина, белый, 27 лет, найден за рулем собственного автомобиля. Топливный бак пуст — Ключ в замке зажигания в положении включено. Он переместил в центр стола несколько фотографий, сделанных полароидом. На них был изображен темно-синий форт в рассчитанном на одну машину гараже. Глубокая депрессия! он взглянул на Натали. Доктор Айерс. Она кивнула и протянула руку с документами. Ламанш передал их ей, сделал красную пометку Ай в своем списке и перешел к другой стопке бумаг. Номер 26742. Мужчина. Белый. 78 лет. Страдал диабетом. Наблюдался врачами. ламанш бегло просмотрел отчет, ища наиболее существенные моменты. Его не видели в течение нескольких дней. Обнаружила сестра. Следов телесных повреждений нет. Несколько секунд он читал про себя. Любопытно. Она обратилась за помощью только по прошествии некоторого времени. «Наверное, сначала прибралась в доме». Он поднял голову. «Доктор Пелетье?» Пелетье пожал плечами и протянул руку. Ламанш поставил в списке пометку «П» и отдал ему бумаги вместе с пластмассовой коробочкой полной больничных рецептов. Пелетье сказал какую-то колкость, но я умышленно пропустила ее мимо ушей. Все мое внимание сосредоточилось на стопке фотографий с изображением найденного трупа мальчика. «Мелкий ручей». возвышающаяся над ним арка небольшого моста детское тельце между камнями со съежившимися мышцами желтое как старый пергамент головку младенца обрамляет облако легких волос ресницы на бледно-синих веках такие же светлые раскинув пальчики ребенок как будто молит о пощаде он лежал наполовину упакованный в темно-зеленый полиэтиленовый пакет и походил на отвергнутого миниатюрного фараона К полиэтиленовым пакетам у меня понемногу развилось отвращение. Рассмотрев фотографии, я вновь устремила взгляд на Ламанша, в этот момент делавшего пометку «Ла» в своем списке. Это вскрытие он собирался провести сам. Я должна была определить приблизительный возраст мертвого ребенка, на Бержерон обследовать его зубы. Все кивнули, обсуждение закончилось, планерка тоже. Я сварила кофе и вернулась в офис. На моем столе лежал коричневый конверт. Я раскрыла его, достала из выдвижного ящика стола чистую форму и принялась рассматривать рентгеновские снимки тела младенца. На каждой из рук я увидела лишь по две кости запястья. Последних участков фаланг не было. Я смотрела предплечья, на лучевых костях отсутствовали головки. Я составила список присутствовавших элементов, отметила те, которые еще не сформировались, и перешла к тщательному обследованию нижней части тела. Мой кофе остыл. Ребенок рождается с недоразвитым скелетом. Некоторые кости, например, кости запястья, появляются спустя несколько месяцев, а иногда и лет. На некоторых костях нет отростков или головок. Все, чего не хватает, появляется в определенной последовательности. Поэтому примерный возраст маленьких детей по костям определить довольно несложно. Этот ребенок прожил месяцев семь. Я достала еще одну форму, зафиксировала свои выводы, сложила бумаги в желтую папку и поместила ее в лоток для секретарей. На основании моих записей они должны напечатать соответствующие документы, снабдив их необходимыми материалами и схемами, и при этом исправить ошибки, которые я все еще допускала при письме на французском я написала отчет ламаншу и опять направилась в морг кости найденные в парке все еще лежали в глине но она размягчилась и мне удалось высвободить их на это я потратила минут 15. я достала восемь позвонков семь фрагментов длинных трубчатых костей и три осколка таза было видно что кто то разрезал их полчаса я занималась чисткой и обмыванием. Потом сделала кое-какие записи, а перед уходом попросила Лизу сфотографировать некоторые части скелетов. Они принадлежали животным – двум белохвостым оленям и собаке средних размеров. Вернувшись в офис, я заполнила еще одну форму и, убрав ее в другую папку, положила поверх предыдущей. Как ни странно, данное дело не касалось судебной медицины. На своем столе я сразу по возвращении увидела записку от Люси. Она была у себя в кабинете, что-то печатала одной рукой за дальним компьютером, глядя то в монитор, то в раскрытое досье и водя указательным пальцем второй руки по нужным строчкам в документе. «Я прочитала вашу записку», — сказала я. Люси подняла палец, что-то еще допечатала, положила в досье линейку и, энергично оттолкнувшись от пола, подъехала к столу. «Я сделала то, о чем вы меня просили, по крайней мере, что смогла». Она принялась просматривать документы в одной стопке, потом в другой, потом опять вернулась к первой и, проглядев ее более внимательно, извлекла откуда-то из середины несколько листков, скрепленных в левом верхнем углу степлером. До 88 -го года нет вообще никакой информации. Я взяла бумаги и в смятении посмотрела на них. Мне и в голову не могло прийти, что данных будет так много». Сначала в качестве ключевого я выбрала слово «расчленение», сказала Люси, и получила длиннющий список, в котором перечислены все случаи разделения тела на части, в том числе случаи попадания под поезд и разрезания конечностей производственными станками. Но, думаю, этот перечень вас не заинтересует. Я просмотрела список. В нем действительно упоминались всевозможные случаи отделения рук, ног и пальцев от человеческих тел, большей частью травматическим путем. Потом я добавила слово «намеренное», чтобы отсеять все лишнее и получить исключительно сведения по умышленному расчленению. Я пристально на нее взглянула. И не нашла ничего. Ничего? Это, конечно, не означает, что за все время не было совершено ни одного подобного преступления. Почему же вам не удалось найти никаких данных? Сама я не вводила данные в общую базу. В течение двух последних лет эту работу выполняют временные работники. Люси сокрушенно вздохнула и покачала головой. Процесс компьютеризации осуществляются долгие годы. Сейчас же всем хочется, чтобы любая задача выполнялась мгновенно. Наверное, описывая не очень распространенные преступления, временные работники действовали по своему уразумению, то есть сами подбирали слова для изложения информации. Они могли заменить расчленение каким-то синонимом? Вот именно. Кто-то использовал, например, термин «ампутация», кто-то «разрезание» или «распиливание». Чаще всего они переносят в базу куски отчета патологоанатома. Я рассеянно взглянула на листы в своих руках. Я попробовала ввести для поиска все слова, которые перечислила, и не только эти слова. Ничего не получилось. Скажем, перечень происшествий со словом «увечья». Она подождала, пока я не перелистну страницу и не взгляну на второй список. Он оказался еще более длинным. Тогда я добавила к расчленению уточнение после наступления смерти, чтобы было ясно, что это случилось после убийства. Люси подняла руки и сделала царапающие движения пальцами, словно в попытке вытянуть информацию из воздуха. Я в надежде вскинула голову. Все, что мне удалось найти, так это историю о парне, которому после смерти отрезали член. Компьютер понял вас буквально. Что? Это я так. Шутка была неуместной. В конце концов, я попробовала ввести увечье в комбинации с ограничителем после наступления смерти. Люси взяла из стопки еще несколько листов и протянула их мне. Возможно, кое-что из этих сведений окажется для вас полезным. Я почти не слышала ее. Мой взгляд с жадностью впился в список. Мне захотелось поскорее очутиться в своем офисе. — Люси, вы просто умница! Я на подобное даже не рассчитывала. — Значит, хоть что-то из этого списка вам пригодится? Да — Да-да, думаю, да, — пробормотала я, пытаясь выглядеть спокойной. — Может, найти документы по этим делам? — Нет, спасибо. Сначала я просмотрю список, а потом решу, что делать. — Лучше бы я ошиблась, — молилась я про себя, — глядя, как изгипнотизированное на шестое имя сверху. «Хорошо». Люси сняла очки и принялась протирать стекла краем свитера. Без них она выглядела незавершенной, неправильной, как Джон Денвер, когда перешел на контактные линзы. «Мне бы хотелось знать, зачем все это вам понадобилось?» Она опять выдрузила на нос огромные очки. «Я, конечно, все расскажу вам, если что-то выясню». Я зашагала к двери, слыша, как Люси у меня за спиной куда-то поехала на своем стуле. Вернувшись в офис, я положила распечатку на стол и просмотрела список. Шестое имя сверху – Франсин Маризет Шанпу. «Успокойся», – велела я себе, – «не торопись с выводами». Я переключила внимание на другие имена – Ган, Валенсия и парочка наркодельцов-неудачников тоже были внесены в этот список, равно как и Тротье. Я узнала еще и имя одной гондурасской студентки из ее. Собственный муж застрелил ее, приставив дулу пистолета прямо к лицу. Перевез в Квебек, отрезал ей кисти, вырезал свои инициалы на ее груди и бросил в парке. Еще несколько перечисленных дел я не вспомнила. Ими занимались до девяностого года, то есть когда я еще не работала здесь». Я направилась в центральный архив и нашла все эти дела, а вместе с ними и дело Маризет Шанпу. Разложив папки в хронологическом порядке на столе в своем офисе, я дала себе обещание, что изучу их последовательно. Но тут же нарушила это обещание, взяв в руки дело Маризет Шанпу. Мысли о его содержимом вызывали во мне приступ тревоги.